Становление личности или Заветы Франкенштейна. Собери себя сам. Колобок или забег инфантила по граблям. Ох! Кто только не разбирал эту сказку на запчасти, вот и за нами не заржавело. Давайте посмотрим на нетленку. Здесь ведущая тема сепарации ребенка от родителей в подростковый кризис. Сепарация — это в первую очередь психологическое отделение ребенка от родителей, а также физический выход из родительского гнезда с взятием на себя ответственности за свою жизнь, за решения и последствия этих решений. Жил-был старик со старухой. Просит старик, Из испеки старуха колобок. «Из чего испечь-то муки нету?» — отвечает ему старуха. «Эх, э, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети, а муки и наберется. Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела и набралось муки пригоршни с две. Замесила на сметане и сжарила в масле. И положила на окошечко постудить. Итак, детка с бабкой упорно поскребли по сусеку, чтобы собрать муки и испечь колобок. Появление ребенка у возрастных родителей чаще обусловлено кризисом опустевшего гнезда. Старшие дети оперились и готовы к десантированию во взрослую жизнь, а родители. Они так привыкли жить для детей, их заботами и их проблемами, забыли или не умели жить для себя, видеть друг в друге мужчину и женщину, а не мать и отца. Да, вырастить ребенка сложно и дорого во все времена. Колобок — это хлеб. Отчаяние родителей, что он станет кормильцем в старости, то есть родителем для своих родителей. Паратентификация. Термин из психологии, обозначающий смену ролей детей и родителей. Колобок полежал-полежал, да вдруг покатился с окна на лавку, с лавки на пол, по полу к дверям, перепрыгнул через порог и в сене. Из синей на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота, дальше и дальше. Колобок. Подросток любопытный, пышущий энергии. Он не разделял планов родителей, спрыгнул с окошкой и покатился познавать мир, людей и себя. Логичный и естественный этап в развитии каждого человека. Кстати, совершенно необходимый, чтобы прокачать скилл своей взрослости. Первым на пути подростка-колобка встречается заяц. Косоглазого можно воспринимать как метафору тусовки ровесников. Катится колобок по дороге, а навстречу ему заяц. «Колобок, колобок, я тебя съем». «Не ешь меня, косой зайчик, я тебе песенку спою», — сказал колобок и запел. «Я колобок-колобок, по коробу скребен, по сусеку метен, на сметане мешен да в масле прижен, на окошке стужен, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, и от тебя, зайца, нехитро уйти». И покатился себе дальше... Только заяц его и видел. У подростков есть мощная потребность стать частью стаи. Принадлежать к группе ровесников. Эта потребность обусловлена механизмом выживания, ведь после сепарации именно с ровесниками ему строить первое общество, в котором важно занять желаемый статус. Далее колобок встречает волка. Давайте предположим, что это институтские годы. Соответственно, преподаватели, зачеты, экзамены. Потом медведь, работа, начальники, ответственность. Всех обошел удалой колобок, смог сохранить жизнелюбие и задор. Да, но, к сожалению, Колобок не прожил те кризисы, которые ему встретились. Не подружился с Зайцем, не научился ничему полезному у Волка, не замутил серьезного дела с Медведем, все опции прохохотал. «Возрастные кризисы — это этапы становления личности». Каждый кризис является ступенью к взрослению. Кризис меняет взгляды, шкалу ценностей и приоритеты. И тут лиса. «Здравствуй, Колобок, какой ты хорошенький! Колобок, Колобок, я тебя съем! Не ешь меня, лиса, я тебе песенку спою», — сказал Колобок и запел. Я колобок-колобок, по коробу скребён, По сусеку метён, на сметане мешён, Да в масле прижён, на окошке стужён. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, От зайца ушел, от волка ушел, И от медведя ушел, а от тебя, лиса, И подавно уйду. «Какая славная песенка!» — сказала лиса. «Но ведь я, колобок, старая стала, плохо слышу. Сядь-ка ко мне на мордочку, да пропой еще разок погромче». Колобок вскочил в лисе на мордочку и запел ту же песню. Заметим: Заяц, волк, медведь — все мужского рода. Мужской атрибут — это конкуренция, вызов, преодоление, достижение. Тут Колобок чувствовал себя, как в своей тарелке. А вот рыжая плутовка — метафора женщины. И польстила, и похвалила, и нежным голоском опутала. Вот оно! манипуляции через усыпление бдительности, и случилось возвращение, возвращение на круги своя. Женщины, лисы, от природы в их функционал входит продолжение рода. Для этого нужен мужчина, и не только для оплодотворения. Пока женщина беременная, рожает и с грудным малышом, необходим тот, кто обеспечит защиту и добудет пропитание. Спасибо, колобок, славная песенка! Еще бы послушала, сядь-ка на мой язычок, да пропой в последний разок, сказала лиса и высунула свой язык. Колобок прыг ей на язык, а лиса ам его и съела колобка. В сказке Леса скушала Колобка, а в жизни ждет его то, от чего он сбежал, втюханная ответственность и не только за себя, но и за семью потеря свободы и ипотека. Не судьба ему была избежать сценария поглощающих родителей. Занавес. Реальный посыл сказки с точки зрения психологии. Из дома уходить опасно. Сгинешь там в городской суете, захомутают лисы. Сиди в своей деревне, продолжай радовать родителей, несмотря на зачерствевший возраст в паспорте. Так себе посыл. В советском кинематографе был свой «Колобок» — фильм «Карнавал» с Ириной Муравьёвой. А он всегда мне казался очень грустным, особенно финал, в котором «Колобок» возвращается к бабке и деду, оставив надежды и мечты навечно нереализованными. А была ли альтернатива? Вот если бы главный герой, обстоятельно проходя кризисы, прокачал такие скилл взрослости, трансформировался и знал бы, что именно хочет и чего не хочет, и вот тогда, встретив рыжую плутовку, финалочкой было бы... «Теперь я беляш», — сказал Колобок, обгладывая лисьи косточки.